ЭПИЛОГ Сергей Белопузов ловит беглеца 18 апреля, 18 часов, 18 минут Париж, аэропорт Орли А я говорю, ломай! Он рычал, перекрывая гул багажного транспортера кипел и клокотал. Хотелось отшвырнуть в сторону этого очкарика. Размахался тут бумагами плесень музейная. Бормочет что-то про пломбы, страховыми компаниями пугает миллионными штрафами. Плевать! Ящик будет открыт, даже если придется зубами все гвозди повыдергивать. Потому что нельзя дать этому хитрому гаденышу ускользнуть в страну без выдачи, посмеявшись над всей правоохранительной системой России и лично над подполков Белопузовым. «Нет, такое прощать нельзя». «Слышишь, лев?» — следователь стукнул кулаком по деревянной крышке. «Я до тебя доберусь. Почему-то все преступники думают, что они умные и ловкие, а на стороне закона сплошь тупые держиморды, не умеющие сложить два и два. Ошибаетесь, господа мазурики. Следственному комитету и высшая математика по зубам». Белопузов не поверил в чистосердечное раскаяние беглого коррупционера и дал два дня лишь за тем, чтобы тот увяз поглубже, а сам следил, наводил справки, анализировал, французских коллег подключил, которые давно пытались прищучить антиквара. Взяли проклятого Ладо час назад со всеми подельниками. Одноглазому, правда, удалось сбежать, но он мелкая сошка, хотя и бугай. Первая часть операции прошла успешно, Осталось левушку выскрести из деревянного укрытия. А бюрократ из Лувра мешает. Наверняка из той же банды. Открывай. А, вот и комиссар с ордером. Видишь, очкастый, у нас тоже есть бумага. И поважнее твоей. Дайте ломик. Что? Ну, тогда выкручивайте винтики. Побыстрее. Отойди без руки, дальше шуруповерт я сам. Сдвигайте, ну. Гражданин Мартынов, вы аресту... Подполковник застыл с открытым ртом. Не может быть. Потом запрыгнул в ящик и начал разбрасывать синтетическую набивку. Спрятался среди стружек? Нет. Под статую заполз? Нет. Белопузов стукнулся затылком о бронзовый локоть и выругался в бессильной злобе. Мать! Где этот лев? Александра Красногорская ждет. 18 апреля. 20 часов пять минут. Марсово поле. Париж». Этот же вопрос задавала себе Саша. Стояла под светящейся в сумерках башней, но не замечала парижского шика и романтических финтифлюшек. Уткнулась в экран телефона. «Почему он не пришел? Наверняка что-то случилось. Но что?» Она не знала, куда бежать и чем помочь, а от этого чувствовала себя еще более отвратительно. Два часа назад редактор расхваливал интервью, сказал, что под него заказан рекордный тираж журнала, премию выписал, да-да. Она мечтала поделиться радостью со Львом, но... «Сашенька, зачем же вы тут мерзнете?» Николя налетел неожиданно и стал укутывать ее длинным шарфом. «В легком платье, простудитесь!» «Пойдемте скорее в ближайшее кафе, вас спасет горячий чай. А потом ко мне. Мороженое из сирени наверняка уже застыло». Художник с восторгом говорил о картинах, которые нарисовал вчерашний дождь, а он высушил их феном и продал за невероятные деньги. «Удачный день, не так ли?» Она помотала головой. «Вы посидите в кафе, Николя. Я приду. Попозже». Надо еще чуть-чуть подождать. Хотя бы до тех пор, пока не сядет батарейка в телефоне. Оставалось еще два процента. Саша привычно обновляла поиск по хэштегу в социальных сетях. Снова и снова и снова. Тщетно. Уже много часов никто не публиковал фото с перелетным женихом. «Где же лев?» — шептала она взволнованно. «Где лев?» Стас бабицкий «Перелетный жених» Конец первой книги Читал Амир Рашидов.